а не по ней, главой послушный, перед позором наших лет. Аглая Андреевна кинулась к нему, обняла. «Илюша, Илюша, Илюша!» — шептала она. «Какой же вы у меня дурак!» Лавр Петрович вошел в комнату Ушакова. Понюхал воздух, угрюмо оглядел стол, сопрокинутый свечой торчащий истинный гвоздь. Кровать была аккуратно застелена, Жозефина в распахнутом мужском халате сметала в кучу осколки.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 На гвозде была натерта блестящая металлическая плешь, на полу валялась.